Корпоративная рок-звезда. Но Бренсон это не просто удачливый бизнесмен, а он принадлежит к новой породе предпринимаоров, чья скандальная известность и постоянные чудачества демонстрируют, что у них больше общего с рок-звёздами, чем с так называемыми белыми воротничками, населяющими мир бизнеса. Наряду с Анитой Роддик, Биллом Гейтсом и Тэдом Тернером, Бренсон стал своего рода идолом в мире большого бизнеса. Его можно отнести к новому поколению бизнес-лидеров, чья альтернативная философия является неотъемлемой частью привлекательности бренда Virgin. Брэнсон сознательно нацеливается на рынки, на которых покупателя последовательно обдирают или плохо обслуживают, и его расчет верен, а исход соревнования благоприятен. Ему доставляет наслаждение выставлять Virgin в виде нахального уличного пса, который, получив трепку, удирает, хватая большой бизнес за пятки. Никто не может сыграть в бизнесе Давида по отношению к Гляву лучше, чем Ричард Брэнсон. Подобная стратегия маркетинга привлекает миллионы людей. Где бы она ни появлялась, эмблема Virgin всегда находит своих клиентов. Сам Брэнсон, длинноволосый тип со склонностью к апотажу, так же известен, как и его компания – Пожалуй, он более известен, чем многие рок-звезды, которым он помогал раскрутиться. Говоря из-за комбизнеса, Брэнсон лично отвечает за основную часть интеллектуальной собственности компании. Как бы вы к нему ни относились, Брэнсон является одним из наиболее успешных бизнесменов на планете. Но его влияние и популярность распространяются далеко за пределы делового мира. Среди промышленных магнатов бизнеса он и Тэд Тернер выделяются не только как успешные предприниматели, но и как искатели приключений. Вклад Бренсона в книгу рекордов Гиннесса включает самое быстрое пересечение Атлантики и несколько попыток лететь в землю на воздушном шаре. А вместе с Тэм Бренсоном удрился внушить любовь к себе британской публике таким способом, который не использовал до этого ни один другой предприниматель. Он боролся за то, чтобы национальная лотерея стала предприятием, не приносящим личной выгоды, а её доходы шли бы на стоящие дела. Он возглавил правительственную кампанию по охране окружающей среды и выпустил презервативы Mates, чтобы поднять уровень сознания опасности СПИДа в обществе. Его фотографии появляются на первых страницах национальной прессы и телевидения почти так же часто, как фото членов королевской семьи. Все же, несмотря на то, что он миллиардер, имеющий собственный остров, Брэнсон каким-то образом умудряется оставаться обычным человеком. А в отличие от других знаменитостей, он сумел отстоять в глазах общественности свое право на уединение. Мы видим Брэнсона только тогда, когда он хочет нас видеть. Он сумел сохранить завесу тайны вокруг внутренних разработок своей финансовой империи. А в 86 году Бренсон разместил бизнес Virgin на лондонской фондовой бирже только для того, чтобы вскоре выкупить его обратно, потому что ему не понравились ограничения, которые повлёк за собой этот шаг. Крушение биржевого рынка в 87 году лишило компанию миллионов фунтов. упрочив его недоверие к деятельности инвестиционных обществ в Уолл-Стрит и побудив его снова взять контроль в свои руки. Возвращение компании в частное владение позволило Брэнсону утаить ее внутренние разборки от посторонних взглядов. Оно дало ему возможность создать уникальную бизнес-империю. В отличие от традиционной модели, группы дочерних предприятий и филиалов, отчитывающихся перед компанией-держателем, Virgin является, по сути, раздробленной империей. Мириады свободных бизнесов, объединённых маркой Virgin, многие из которых совместные предприятия с посторонними вкладчиками, разветвлённая рабочая сеть, которая, кажется, не имеет ничего общего с головной компанией за исключением имени. Только Ричард Брэнсон и горстка его старших помощников имеют полное представление обо всей структуре. Большинство из них фактически неизвестны публике. Однако сам председатель является при этом неотъемлемой частью марки Virgin. В этом есть нечто парадоксальное. Бренсон как общественный деятель мгновенно узнают миллионы людей. Он приветливый, доброе лицо бизнеса, человек, сделавший карьеру в большом бизнесе с нуля, человек, предпочитающий пёстрые свитера традиционным костюмам и галстукам. Но Бренсон как частное лицо намного менее известен. Можно предположить, что есть два Ричарда Бренсона: защитник прав потребителей, известный миллионам, и делец, известный только своим партнером по бизнесу. Согласно Тиму Джексону, автору неофициальной биографии Брэнсона «Король Верджин», девизом Брэнсона должны были стать слова «Продавать высший из искусств». Это сущность управленческого стиля Брэнсона и краеугольный камень империи Верджин. Ранние годы Ричард Чарльз Николас Брэнсон родился 18 июля 1950 -го года. К моменту появления малыша Ричарда его отец Эдвард Бренсон и мать Ив Бренсон поселились в тихой деревне Шемли-Грин. Поскольку Тэд Бренсон только недавно получил квалификацию адвоката, с деньгами было туго, и семья снимала ветхий дом за 12 шиллингов в неделю. Его официальное образование было традиционным и началось в подготовительной школе Скейтклифа. Юный Бренсон с трудом, только после занятий с репетитором, попал в среднюю школу в Стоуби. Прекрасное, классическое британское образование не пошло ему на пользу, однако этот опыт имел весьма существенное значение для его будущей карьеры. В ранние годы уже стали очевидными склонности Брэнсона. Мальчик смог попасть в среднюю школу только после специальной подготовки к вступительному экзамену. Впоследствии он три раза провалил математику. При этом он не сомневался, что сможет лучше управлять школой, чем те, кто этим занимается. Он написал директору записку «Самбург». обрисовав свои предложения, в частности, позволить шестиклассникам выпивать две пинты пива в день. Но Брэнсон так и не доучился до шестого класса. Он ушел из школы в шестнадцать с головой и полной грандиозных идей. Еще тогда директор школы отмечал, что Брэнсон закончит либо как миллионер, либо как рабочий на задворках. Остальное, как говорят, история. Хотя на самом деле она была очень близка к обоим исходам. Четверть века спустя Бренсон стал уже известен всему миру: процветающий пират бизнеса, обстригнувший гигантов Колы, искатель приключений, побивший трансатлантический рекорд скорости, отважный воздухоплаватель, Давид, бросивший вызов Гляфу в лице британских авиалиний и победивший. Но всё могло бы быть совершенно иначе.